В июне студенты сдавали экзамены. У преподавателей в институте с одной стороны самая запарка утром и днем, с другой все же появились свободные вечера. И Оля вздохнула свободнее. Да и вредная за в кафедрой Марина Марковна немного отвлеклась от интриг, и если о чем теперь говорила, так это о постройке новой дачи. Роман брата с соседкой тоже затих. Виктор как-то обронил, что Яна уехала на гастроли. Оля по-прежнему с удовольствием куда-нибудь съездила бы вечером или в освободившееся воскресенье. Она даже после того разговора с братом, когда они почти поссорились, не оставляла надежды на то, что наступит момент, и они с Виктором начнут проводить время вместе, в первую очередь путешествуя. Нет, так-то Оля привыкла ездить сюда одна, но ей захотелось сменить сам формат отдыха. Туры в Европу, которую она уже наизусть знала, надоели. Апрельская поездка в Прагу не принесла прежнего удовольствия. о л и на новая мечта. Хорошо бы заняться автопробегами по интересным местам России. Оля вновь упрямо спросила Виктора. От чего бы им не съездить в ближайшие выходные куда-нибудь? За городом столько прекрасных усадеб, с парками, с экскурсиями, летними кафе. Брат опять отказался, заявил, что ему страшно некогда. Он занимается разводом, постоянно общается с адвокатом, продает старую квартиру, ищет новую. Словом, ни минуты у него свободной, да и настроения нет. о л е с т а л о г р у с т н о На самом деле она еще вот о чем думала: каждое лето с этим свободным временем, долгими светлыми теплыми вечерами было для нее испытанием, и чем дальше, тем тоскливее ей становилось. Да, нормальному интеллигентному человеку от скуки стыдно страдать, поскольку никто его и не должен развлекать специально. Сам все сам пусть себе придумывает. И хобби, и чтение, и кино, и поездки в тридцать, тридцать пять, сорок лет, даже в сорок пять Оля от своего одиночества не страдала, даже наоборот радовалась свободе. А вот ближе к пяти, с т и словно что-то переключилось у нее в голове. Откуда-то возник этот страх, страх как ощущение собственной беззащитности. Вот откуда. Зачем этот дурацкий страх? Ясно же, что у Оли хороший брат, он ее никогда не бросит умирать в одиночестве и всегда поддержит, если что. И это даже не про одиночество, нет, не про наличие мужа или детей, что-то другое, про упущенные возможности, про новые другие варианты проживания этой жизни, которые теперь уже невозможны. Хорошо бы иметь друга рядом, с которым можно куда-то съездить или в кино сходить, обсудить прочитанную книгу, восхититься вместе закатом или рассветом, посмотри, как красиво. У Оли были друзья и приятельницы, но они все про общение на расстоянии, время от времени. А тут хотелось бы каждый день, каждую минуту, да, ч т о б ни одной а с кем-то, Витя. Как-то не выдержав, обратилась она к брату. Тот разбирал какие-то бумаги у себя в комнате. Помнишь, ты говорила своему другу Николая и что он хочет познакомиться со мной? Так сведи нас, я согласна. Нет, не получится. Бросил брат через плечо в полуоткрытую дверь. Я же тебе говорил вроде. Почему? Я вовсе не против, если он курит. Я подумала, ну что такого? Отец же курил. А я папу очень любила. Поздно, Оля, поздно. Ах ты! А где свидетельство о продаже? Блин, опаздываю уже. Я ему уже сообщил, что ты против курящих. Но ну, можно же хотя бы попробовать встретиться. Поговори с ним еще раз. Говорила Толку, он мне заявил, что передумал знакомиться с женщиной, которая собирается диктовать свои условия. А вот нашел. Но ну, все, я побежал. Брат умчался куда-то. Молодой, красивый, подтянутый. Уля вдруг и брата с т а л а видеть иначе. Ну да, какие ему поездки на автос с сестрой? Он полон жизни, он вечно чем-то занят. Что он пенсионер какой-то? Опять подумала она. Из чего Уля считала, что брат когда-то загубил свою жизнь, бросив науку? Он же какой-то вечный двигатель, пламенный мотор, постоянно у него перемены. Это она, Оля, всю жизнь провела в заточении, не позволяя себе ничего, замуровав себя намертво. Брат живой, а она и правда мумия. Тем не менее Оля стало ужасно обидно, когда она услышала от брата об отказе Николая знакомиться с ней. Да кто он такой, Николай? Что он понимает? Отказался от нее? от чудесной принцессы в замке. Следующие несколько дней Оля думала о Николае с ненавистью и раздражением. Думала о нем просыпаясь, думала принимая экзамены у студентов, думала, когда ехала домой. Вот гад! Хорошо бы посмотреть на него и убедиться в том, какой это мерзкий, неприятный мужчина. Оля настолько сильно его возненавидела. что ее даже обуяла решительность. Как-то, когда брат был дома, Оля опять обратилась к нему в очередной раз: "Нет, ты все-таки познаком ь меня с Николаем". А опять забыл сказать. Вдруг спохватился брат: "Да, я ему звонил на днях после того разговора с тобой. Он сказал, что ему некогда. У него собака болела. Он ее выхаживал. Вот только выздоровела." Он от нее отойти не может, даже отпуск за свой счет взял. Он врет, все вырвалось у Оли. Собака это отговорка. Нет, ну придумал бы что-то убедительное. Он не врет, это правда. Это собака его матери. Мать умерла несколько лет назад. Николай взял собаку к себе. Тут она болеть стала и с ним что-то странное сделалось. Он вдруг переживать из-за нее стал сильно, из-за этой собаки. Оля, ну что ты хочешь? У всех свои проблемы. И правда, с чего я взяла, что этот Николай рвется со мной познакомиться? С раздражением, уже обращенным на саму себя, подумала Оля. Да он обо мне и не думает. Оля впала в тоску. Теперь она принялась ненавидеть себя. Но неожиданно, буквально на следующий день, она получила сообщение от Виктора. Оля, привет. Николай сегодня вечером гуляет в парке у дома со своей собакой с семи до восьми. Сказал, что будет ждать тебя, если ты не передумала с ним встретиться. Так что решай сама. Далее шла подробная инструкция, как найти Николая в парке. Оля от этого сообщения впала в самую настоящую ярость. К счастью, экзамены уже закончились, и она шла домой. Никто из знакомых не видел, какое у нее выражение лица сейчас. Дома Оля ничего не могла делать, ее к о р ё ж и л о и скручивала от раздражения. Теперь уже опять к Николаю. Ну что себе этот мужчина позволяет? Бросил ей приглашение через брата, приезжай, мол, если сможешь. Как нищенке монетку бросил из жалости. Настолько он считал Олю ничтожной, что даже прогулкой с собакой не мог пожертвовать. Оле очень хотелось увидеть Николая, чтобы убедиться в его ничтожестве, а значит и в своем тоже, потому что она сама настолько жалкая, что зависит от этого мужчины и его подачек. Ну а что, как не подачка его приглашение прогуляться в парке, когда ему видители удобно? И тут у Оли стоп-кран сорвало. Она быстро собралась, даже губы накрасила, что не часто делала. бледной, розовато-бежевой помадой, которая ей очень шла, платье с в о е летнее любимое надела, длинное с узким верхом и летящей юбкой, тоже розовато-бежевая. Вызвала такси, ехала вся как натянутая струна, внутри обида и ненависть. Расплатилась с таксистом, зашла в парк. Деревья с обеих сторон высокие, старые, тянутся вверх и смыкаются кронами. образуя потолок в готическом стиле. Свернула налево к танцевальной веранде, затем направо, согласно инструкции, и оказалась на большой поляне. С одной стороны поляны молодёжь играла в бадминтон, с другой толпились мамы с колясками, а чуть в стороне на скамейке сидел мужчина, рядом с ним собака. Оля повернулась к нему, сделала шаг навстречу. Что дальше? Он не он. Подойти спросить. Здравствуйте, вы Николай? И получить, например, в ответ следующее: нет, я не Николай. Что вы, женщина, к посторонним пристаете? Азабоченная что ли какая? Ох, как это унизительно! Пожалуй, пора разворачиваться и уходить. Собака заметила Олю, сразу же замолотила хвостом из стороны в сторону, заторопилась неуклюже к Оле, словно ждала ее. Это была обычная, беспородная собака. Кажется, в ее предках спаниели. Уши эти длинные, морда вытянутая, странного цвета шерсть, словно седая, длинная такая свалявшаяся. И это было абсолютно беспредельно, невозможно добродушное создание из тех, кто ко всем подряд прохожим тянется. Она не кусается, сказал мужчина, с к а т и л с поводком в руках. верно подумал, что собака может испугать Олю. Я вижу, сказала Оля. Собака тем временем п р и к о в ы л я л а к ней, вкнулась мордой Оли в колени, продолжая усердно молотить хвостом из стороны в сторону. От этого беспрерывного махания ее беднягу даже шатало. Оля наклонилась, погладила собаку. Мужчина стоял перед ней, невысокий, тоже седой. словно они с собакой являлись родственниками. Совершенно обычный. Глаза, правда, у него были красивые, светло-голубые, прозрачные. Оля, вдруг спросил он, это я, Николай, а я увидел издалека, думаю, вы или не вы. Хоть бы, думаю, это были вы, весело произнес он. А это Бася. Не могу ее сейчас оставить, еще слабенькая. Только из дома, если я за порог выть начинает. прямо беда такого раньше не было вот решила на вашу собаку посмотреть улыбнулась неловко пожала плечами Оля почему-то она не чувствовала больше ни злости ни обиды ни раздражения значит Бася нас с вами и познакомила Николай все-таки пристегнул Басю на поводок и они втроем не сговариваясь п о б р е л и по готической аллее как тепло да я люблю лето Мечтательно произнес Николай. Я люблю, призналась Оля, огляделась. А тут красиво. Никогда не была в этом парке. Я тут часто. И зимой здесь хорошо. Можно на лыжах кататься. Они шли и болтали о всяких пустяках, о погоде, о природе, о басе, какая она приставучая, о том, где работает Николай и где Оля. Оля говорила, а сама в паузах думала о том, что если бы Николай не сказал этой фразы, когда увидел издалека, задумался вы или не вы, хоть бы это были вы, она бы точно развернулась и ушла, потому что ее должны ждать всегда, сильно ждать, чтобы увидев, непременно восхищались. Без восхищения смысл встречаться. А если она вдруг обидится на что-то и уйдет? За ней должны бежать и молить о прощении, сильно молить, долго бежать. Улов долго не бежал, сильно не молил, хотя на самом деле Оля ждала от него вот всего этого. Согласно тяжести своей вины, Улов должен был не письма ей писать, а поехать за ней в Россию. Тогда Оля поверила бы в его раскаяние. И несколько лет потом она тоже все ждала его. И давала Улофу шанс, п р а в д а м ы с л е н н о ставила ему условия. За ее ожидания он должен сильно каяться. в и к т о р говорил, что вы мечтаете куда-нибудь за город махнуть. Поехали на эти выходные в путешествие. Я знаю хорошее местечко. Там озеро, лес. Только Басю придется взять с собой. В машине, кстати, она хорошо себя ведет. Это что, получается, брат просил меня выгулять тоже? словно собачку какую, начала Оля и в груди ее опять всколыхнулась нестерпимая обида. Какое унижение! Остановилась Оля и прижала ладони к щекам. Нет, Виктор меня ни о чем не просил. Он просто рассказывал о вас. Тоже остановившись, мягко возразил Николай. Когда людей хотят познакомить, их обычно как-то описывают. Их желание, интерес. Надеюсь, вы не думаете, что я специально умоляла его познакомить меня с вами, Оля, Оля, ну что вы? испугался Николай, протянув к ней руки. Бася тонко тякнула и тоже засеменила Коле, верно, опять хотела ткнуться в колени, чтобы ее ласкали и гладили, но Олю прилипчивость Баси уже вгоняла в тоску, потому что Бася ко всем так ластилась, а Оля хотела, чтобы только к ней. Наверное, и Николаю было все равно, с кем встречаться. Он может и неплохой человек. Его даже жаль. Мама умерла, он один. Вот теперь в о з и т с я с собакой, которая, скорее всего, отождествляется у него с покойной мамой и все такое. Классический перенос. Оля, ну вот, я опять все испортила. Нервно засмеялась Оля. Я всегда все порчу. Я должна уйти, потому что если я сейчас останусь, то вы подумаете, Николай, что я такая одинокая и несчастная, что цепляюсь за каждого встречного, поперечного. Я ничего не думаю, честно, серьезно произнес Николай, глядя на Олю прозрачными голубыми глазами. Пожалуй, он красивый этот мужчина. Такие красивые о д и н о к и м и не бывают. Наверное, на самом деле это Виктор. все время умолял друга п о з н а к о м ь с я с сестрой да п о з н а к о м ь с я с сестрой пока не уломал того унизительно до невозможности Оля уже не могла оставаться рядом с Николаем каждое мгновение рядом с ним ее буквально убивало потому что он думал о ней все хуже и хуже это наверняка и Оля развернулась и почти побежала прочь услышала, как жалобно тявкнула сзади Бася. Наверное, если бы Николай помчался бы сейчас за Олей, вот прямо сейчас немедленно и остановил бы ее, и упрашивал бы, уговаривал и утешал, она бы может и успокоилась бы. Но он не побежал, а это значило все. Второе свидание с ним уже просто невозможно. Оставалось только опять Улов а ж д а т ь Быть может, он когда-то постучится волину дверь, тоже седой, но по-прежнему прекрасный старый викинг, который всю жизнь раскаивался в том, что оставил когда-то Олю, не остановил ее. Все у него было плохо с другими женщинами. Он не находил равных Оле. Потом все женщины вокруг него разъехались, умерли, сбежали. Он остался один, понял, что зглупил когда-то. И решил наконец вернуться к Оле. Если Улов хорошенько попросит прощения, то Оля его простит и примет, конечно.